Глава ч е т ы р н а д ц а т а В медицинском центре, наверное, никогда не было столько пациентов, как в этот день. Меня определили в палату, где медсестра обработала и зашила глубокие порезы на спине и дала успокоительное лекарство, от которого я едва не уснул. Усилием воли, разлепив закрывающиеся веки, я пошел узнавать о состоянии Олафа. Все специалисты медицинского центра собрались вокруг него в большой приемной. Хоть человечество и не знало, что такое болезни, но медицина была на высочайшем уровне. Хирургия была основной отраслью медицины, потому что иногда люди травмировались и попадали в аварии, а вот укусы змей случались очень и очень редко, поэтому специалистов по этим вопросам было мало. Асха выбросила в кровь Олафа большую дозу яда, а противоядия в медицинском центре не было. В окружающих лесах просто не водились ядовитые змеи. Ему переливали и очищали кровь через фильтры, но он умирал. Я видел, как яд сделал его глаза белесыми, а тело, обычно сухое и поджарое, неестественно опухшим. Внезапно о л о в беспокойно задвигался и, подняв руку, стал обрывать трубки капельницы. Врачи пытались его остановить, но он вдруг п р о х р и п е л Не надо, я иду за Бертой. Я стоял в стороне и чувствовал, как из глаз градом льются слезы. Только что меня навсегда покинул единственный друг. Это было не то же самое, что рассориться. Пока твой друг жив, ты всегда сможешь помириться. Никогда в жизни я не думал, что он уйдет так рано. Я вернулся в свою палату, где увидел бутылочку с успокоительным, оставленную медсестрой. Отхлебнув из нее порядочный глоток, через минуту я глубоко спал без всяких сновидений. А утром мои опасения подтвердились. Некто и Асхи среди задержанных не обнаружилось. Маячок на самолете, установленный Шарки и Грегисом, указал на Великую долину, где и завершил свое движение. По звонку х е н д и к и п е р а местное полицейское управление выслало группу захвата на место приземления. В самолете, стоящем на поле, рядом с лесным массивом, простирающимся на добрую сотню километров, был обнаружен труп пилота со сломанной шеей и больше никого. Беглецы скрылись в лесу. По следу были высланы три группы следопытов, которые продолжают поиски. Вот такие новости мне сообщил х е н д и Кипер, который собирался лично отправиться в Великую долину, чтобы присоединиться к поиску некто и Асхи. Найти их было «делом чести», как заявил х е н д и Разумеется, Шарки и Грегис отправлялись с ним вместе, оставив разношерстную банду наследователей Глори Тауна. Я отправился к Олафу домой, чтобы забрать свои вещи и машину. Мне больше нечего было делать в опустевшей квартире. Собрав вещи и забрав на память фото Берты и Олафа, я поехал к себе. Квартира встретила меня исключительной чистотой. Кактусы, несмотря ни на что, были живы, в них даже не высохла земля. Похоже, Асха поработала и здесь. Я сел в кресло напротив окна и смотрел на улицу, вспоминая Олафа, наши детские игры, учебу в университете — Его сберты свадьбу, работу, предательство, потом вернувшуюся на краткий миг дружбу и его смерть. Перед глазами встала жуткая картина, когда о л о в унижал некто, а тот просто впал в ступор. Его он начал разрывать изнутри. Скорее всего, о л о в даже не подозревал, почему его слова так подействовали на этого, казалось, непробиваемого монстра. И хотя друг не успел рассказать мне о том, как он узнал про эту особенность некто, Но я мог догадаться, что Берта каким-то образом открыла тайну невеселого детства некто, одно напоминание о котором заставляет его выходить из себя настолько, что он становится уязвимым. Его страшный панцирь рассчитан против таких же, как и он, и о л о в сказал совершенную правду. Жестокостью он защищал свой внутренний мир. Вероятно, эту тайну знал кто-то еще, но проверить, так ли это на самом деле, вряд ли хватало смелости. Но о л о ф решился и еще раз доказал мою теорию о связи характера и внешнего вида. Не знаю, стоит ли жалеть некто, который перешел все грани допустимого, став абсолютно безжалостным. А что можно сказать о тех униженно-агрессивных существах, окружавших некто? Ведь это же совершенно очевидные страдальцы. Общество должно что-то делать для того, чтобы таких качеств не проявлялось. и все-таки какое оказывается счастье, что все это написано на людских лицах и телах. Такой неожиданный вывод внезапно пришел мне в голову. Теперь у меня сложилась абсолютно точная картина связи учения Аамана с окружающей действительностью. Все его заповеди и слова о том, что во Второе пришествие он откроет людям всю правду, и они преобразятся, теперь были просты и понятны. Каждая заповедь, принятая всем сердцем и ставшая правилом жизни, удаляла человека от уродства. Но почему же тогда у нас нет людей, полностью похожих на Амана? В чем проблема? Может быть, дело не только в характере? Хотя, поди попробуй изменить себя. Легче уродам ходить, постепенно привыкаешь, тем более, когда все вокруг такие. А вот если изменится один, другой, потом третий... И вдруг всем тоже захочется быть похожими на людей? От размышлений меня отвлек телефонный звонок. «Алло, мистер Раннер? Здравствуй, Дороти, как дела?» «Все хорошо. Но почему вы сегодня не пришли на работу? И мистера Синберга тоже нет?» «Дороти, я выйду на работу завтра. А вы сегодня с девочками займитесь текущими делами. Кстати, как там наш опрос? Хоть кто-нибудь отозвался?» отозвались Два отдела прислали свои выводы, и еще третий тоже — наш отдел. «Отлично — Отлично! — воскликнул я. — Но что ты там сказала насчет нашего отдела? — Я написала ответы на ваши вопросы. — ответила Дороти еле слышно. — Это интересно. Завтра приду почитаю. Если что, звони, я дома. — До завтра, мистер Раннер. — До завтра. Я отключил телефон и поздравил себя с тем, что вскоре стану обладателем интереснейших материалов. Про смерть о л о ф а я не стал рассказывать. Скоро и так поднимется шум на весь город. Хорошо, что Хэнди сможет отрапортовать о захвате банды преступников. С момента побега некто город может спать спокойно. Весь день и вечер был занят приведением в порядок м ы с л е й и идей, которые я выписывал в толстую тетрадь. Первые выводы укладывались в довольно стройную теорию, которой я дал говорящее название «теория отражения». Суперчеловек уже не только не интересовал меня, я даже забыл, что несколько лет ждал момента, чтобы приступить к осуществлению мечты человечества. За это короткое время мой внутренний мир изменился настолько, что я стал находить уродство благом, а идею халявного перерождения в нормальных людей вредной. Информация, информация, информация. Вот что теперь интересовало меня больше всего. Теперь дело за фактами. И я с нетерпением ждал завтрашнего дня, чтобы прочесть то, что прислали коллеги. И хотя мне не разрешили сразу выходить на работу из-за швов на спине, но я не послушал врача и рано утром отправился в институт. Я пришел одним из первых, не хотелось привлекать общественное внимание. Скоро все узнают, что мы с о л о ф о м каким-то образом участвовали в захвате банды, и о л о в погиб. ожидался наплыв любопытствующих в лабораторию и сотни глаз, ощупывающих мою персону во время обеда. Оказалось, что Дороти пришла еще раньше меня и уже бегала с записями, отмечая состояние опытных образцов. Бедняжка не знала, что через несколько дней огромный мыльный пузырь под названием «Суперчеловек» лопнет, и никто не получит столь ожидаемой премии, на которую можно было безбедно существовать трём последующим поколениям счастливого первооткрывателя. Я позвонил в лабораторию Долсвета, мне ответили, что он срочно уехал к родственникам. Ну что ж, ему можно возвращаться домой. Мистер Раннер, вот отчёты, которые пришли вчера, и ещё три новых из корпуса F. Дороти подала мне стопку листов. Благодарю, Дороти. Можно будет тебя попросить позже принести обед в офис, когда пойдёшь на перерыв? «Разумеется, мистер Раннер. Что бы я без тебя делал?» — пробормотал я ей, погрузившись в отчеты коллег. Корпус «Ф», в котором у меня не было знакомых, занимался особенностями разнообразия нижних конечностей. Помнится, в мою университетскую бытность одной из самых нелюбимых тем была деформация ног по типу членистоногих, которую я пересдавал три раза. Отчеты были выполнены образцово, чтобы не ударить в грязь лицом. К ним были приложены совершенно ненужные мне цифры и графики, а самое важное для меня они оставили на потом. На вопрос, были ли во время исследований, тестирований и опросов ОИ, объектов исследования, замечены особенности характера, отличающие профильную группу людей, они написали целый список особенностей, которые относились к типу кожи, строению костей, местам ороговения, направлении коленных суставов и длины конечностей. Разумеется, это были субъективные наблюдения, которые следовало бы проверять и перепроверять, но все-таки хоть что-то. Правда, один отдел ограничился сухой отпиской, что заниматься психологическими особенностями ОИ не входит в их компетенцию. Остальные же проявили более или менее творческую фантазию. В лабораторию вошли Кара с Зоей, их глаза были заплаканы. «Мистер Раннер, это правда?» «Увы, да». Дороти удивленно смотрела на них. «Как это случилось?» Его укусила змея, а противоядия не нашлось. «Бедный мистер с и м б е р г Сначала его жена, теперь и он!» Кара, которая была тайной поклонницей Олафа, рыдала во весь голос. «Я вышел из офиса, не в силах терпеть женские слезы. У меня и самого скребли кошки на душе, но поделать ничего уже было нельзя». В течение дня курьеры приносили отчеты, и к вечеру накопилась уже порядочная кипа, которую я с интересом просматривал, когда меня вызвал к себе Морш. Мы переглянулись с Дороти, я подмигнул ей и вышел, понимая, что сейчас будет головомойка. Морш восседал в своем кабинете, и его щетинистые усы, о, великий Ааман, торчали во все стороны. Таким я его никогда не видел. «Проходите, мистер Раннер, присаживайтесь». Я уселся напротив него и подумал, что яйцеобразная форма тела наверняка соответствует его архибюрократическому характеру. Буква а п р е д п и с а н и я для него подобна Божьему глазу, выше которого нет ничего. Он и сам был неукоснительно исполнительным, и именно поэтому занимал столь высокий пост. Что ж, он придерживался з а п о в е д е й института, и я, как нарушитель порядка, вызвал у него совершенно обоснованный священный гнев. т о за самодеятельность вы устроили от моего имени?» «Прошу прощения, но это было необходимо и срочно, и я не мог ждать, пока вы согласуете и утрясете все формальности». Возмущению моржа н и я было предела. «Вы даже не посоветовались со мной!» «Именно поэтому и не посоветовался, зная, что моя заявка погибнет в бюрократической т е н и которую вы так любите разводить». «Мистер Раннер, вы знаете, чем вам грозит такое самоуправство в тот момент, когда весь институт напряженно работает над созданием суперчеловека?» Он даже привстал, чтобы произвести на меня больше впечатления. «Суперчеловека не будет», — сказал я злорадно. «Как это?» Морж сел обратно. Корпус «Л» еще неделю назад получил результат с полным набором уродств. «Нет». «Да». Черт бы вас побрал, Раннер, и вы мне так спокойно заявляете об этом. Это правда, а против правды не попрешь. В таком случае пишите заявление об уходе. Мне не нужны специалисты, подрывающие устой. С удовольствием. К тому же я нашел другой путь к суперчеловеку, который лежит отнюдь не в генетике. Желаю успеха на этом пути. Заявление отдайте секретарю, я подпишу в конце дня. «Всего доброго, мистер Морш», — сказал я, закрывая дверь и слышу за спиной раздраженный возглас слоу шипа. Вернувшись в лабораторию, я взял коробку и стал в нее складывать свои личные вещи. Лаборантки напряженно наблюдали за моими действиями. Наконец, Дороти подала голос. «Мистер Раннер, вы собираетесь нас покинуть?» «Да, девочки, я написал заявление об уходе. Больше мне в этом институте делать нечего». «А как же мы...» У всех троих на глазах мгновенно появились слезы. — Вам пригласят других специалистов и будете работать, как раньше. — Как все-таки странно и неприятно, — сказала Зоя. — Мы так к вам привыкли, и как-то все трагически завершается. — Совсем нет. Я подошел и обнял своих маленьких лаборанток, с которыми провел бок о бок несколько лет жизни. Наоборот, начинается новый период, удивительный и интересный. Мы еще с вами погуляем в хорошем ресторане и отпразднуем новую жизнь». Я поднял свою коробку и направился к дверям, сопровождаемые жалостливыми взглядами Кары, Зои и Дороти, с которыми отныне мои пути расходились навсегда. Выходя из института, я столкнулся на улице с Томасом Борсом, который тотчас узнал меня и закричал. «Здравствуйте, мистер р а н е р «Здравствуй, Томас. Как твои дела? Больше не изменяешься?» «Нет, пока». Жизнерадостно ответил огромный садовник из-за пазухи, у которого торчала неизменная очаровашка. «Но! К нам приехала кузина из б а к с т о н в и л я и у нее есть пара рассказов на этот счет. Я подумал, вдруг вам это будет интересно!» Я чуть не расцеловал Томаса. «Разумеется, интересно. Я зайду к вам в гости, завтра вечерком идет. Будем рады!» Томас пожал мою руку своей размером с хорошую лопату и, насвистывая, пошел дальше. Бросив ящик с вещами и бумагами в багажник легенды, я решил проехаться, чтобы успокоиться и продумать дальнейший план действий. За всеми делами я и не заметил, как подобралась осень. Улицы стали нарядными, листва густо у с т и л а л а тротуары, дворники просто не успевали ее убирать. Легкие порывы ветра подхватывали желтые листья и кружили их в последнем танце. В темном, зеленовато-прозрачном небе зажглись сверкающие звезды. Я специально открыл окно, чтобы ощутить прохладный свежий воздух, напоенный ароматами осени. Настроение у меня было отличное, и хотя увольнение произошло спонтанно, но я понимал, что ушел вовремя. Мне больше нечего было делать в институте. Все, чем я занимался последнее время, теперь казалось ужасной чепухой и тратой времени. Мое будущее лежало в другом направлении, поэтому я чувствовал большое облегчение». Теперь у меня будет масса времени, чтобы заняться сбором информации, и я все-таки докопаюсь до истины. Мне безумно захотелось увидеть Лизу, которую не видел, казалось, целую жизнь. Приняв решение пойти завтра в церковь на службу и, наконец, поговорить с ней, я поехал домой. В коробке меня ожидали отчеты специалистов института, до которых еще не добрался. Можно было заниматься своей теорией хоть несколько лет, не думая о деньгах. Их у меня хватало. Живя один и имея скромные потребности, я скопил приличную сумму. Отчеты институтских специалистов, которые все были с печатями и подписями, что вызывало несомненное уважение к источнику, лежали теперь тщательно подшитые и сложенные в большую папку. Рано или поздно мне придется выступить на людях со своими первыми лекциями, знакомя мир с теорией отражения. А бумагам с печатями народ верил более всего». я прочел, что написала Дороти в отчете кафедры «Гребешковых и клюворотых». На вопрос об особенностях характера ОИ, отличающих профильную группу людей, она ответила так. ОИ группы ы к л ю в о р о т ы отличаются повышенным вниманием к деталям, зачастую уводящим их от основного действия. Проявляется тенденция к необдуманным поступкам. Подозревают остальных в покушении на их права и свободы и избирают оборонительную позицию — выискивая недостатки предполагаемого противника, могут неожиданно словесно атаковать, нанося о с к о р б л е н и е Поняв, что были неправы, избегают извинений, считая их ниже своего достоинства, но прямолинейны и честны, надежны и сентиментальны. Гребешковые. Любят хвататься за несколько дел одновременно, быстро теряя к ним интерес, но тут же возвращаются, как только заметили, что кто-то покушается на их область внимания. Особенно это касается мужчин, которые любят ухаживать за несколькими дамами сразу и так далее. Слава богу, хоть гребешка у меня не было. А ведь Дороти была права. Почти стопроцентное попадание. Вот бы мне такую помощницу. У нее отличная интуиция и работоспособность. Но я не мог отвлекать ее от работы. Ей надо было зарабатывать деньги и потом выйти замуж. Какому-то счастливцу достанется настоящее сокровище». — Дороти хорошенькая, — сказала Сесиль. — Может быть, но для меня она была лишь добрая девушка и коллега, к сожалению, теперь бывшая. Спать я лег вовремя, включив будильник на обычное время. Расслабляться было нельзя. п р а м п а м п а м Неизвестный марш наполнил утреннюю комнату бодрым ритмом. Будильник обновил репертуар. Захотелось вскочить и маршировать по комнате. За окном шел дождь. А в комнате было тепло, из кухни разносился аромат кофе. Подумав о том, что мне не нужно никуда торопиться, я с удовольствием развалился в кресле, вытянув ноги и вдохнув полной грудью. Попивая кофе, я думал о сегодняшних планах. Примерно в два часа я отправлюсь в храм, который находится недалеко от дома Лизы. У меня уже хватало идей, чтобы поделиться с ней и вместе начать изменения. Конечно же, как истинный исследователь, я желал сначала сам испробовать действенность теории отражения. Но все равно сначала поговорю с Лизой. Мне так нужна ее поддержка. Вдвоем мы сумеем сделать во много раз больше. Она будет стимулировать меня к изменению, а я ее. В результате мы станем одними из первых на Земле полностью самоизменившихся людей, за которыми потянутся остальные. Мы докажем теорию отражения своим внешним видом. С этими светлыми мыслями я сел за работу. Около полудня меня напугал внезапно зажужжавший в кармане телефон. «Слушаю». «Генри, привет, это Шарки. Ты на работе?» «Нет, я дома. у в о л и л с я Теперь занимаюсь своими делами». «Интересная новость. А в гости к тебе можно напроситься? Мы с Грегисом к тебе придем, а позже и Хэнди заедет. Заодно тебе жучки снимем». «Буду рад». Я сложил бумаги в стол и пошел на кухню. понимая, что мне абсолютно нечем угостить своих друзей. Я действительно считал этих ребят своими друзьями. Не такими близкими, как о л о в но все же. Они не заставили себя долго ждать и явились, предварительно заглянув в продуктовый магазин и накупив снеди и выпивки. Освободив стол на кухне, Шарки взялась за стрипню, а Грегис, вооружившись датчиком и отверткой, пошел осматривать мебель и углы на наличие жучков, оставленных саблезубами. — Генри, почему ты ушел из института? А как же ваш проект «Суперчеловек», о котором трубят все газеты мира? Он с треском провалился. Генетика эту проблему не решить. Все лежит в нефизической плоскости. Шарки села. — Ты хочешь сказать, что человечеству надо распрощаться с идеей преображения научным путем? — И да, и нет, — ответил я уклончиво. Мне пока не хотелось открывать теорию отражения. В дверь позвонили. Это явился х е н д и с бутылкой Хотблома. — О, смотрю, ты молодцом! — сказал он, осторожно похлопывая меня по плечу. А я и забыл, что мне надо показаться в медицинский центр проверить швы. — Привет, х е н д и Вы еще собираетесь в Великую долину? — Разумеется! Едем завтра. Местные полицейские потеряли наших беглецов. Я лично хочу возглавить группу поиска. Недаром 10 лет преподавал в охотничьей школе. Любого найду по следам. — Надеюсь, ваши поиски увенчаются успехом. Генри, хотелось, чтобы ты е щ е раз рассказал в подробностях, что говорил Олов нашему бронированному другу и как тот среагировал. Может быть, нам это пригодится. Не может быть, а точно вам это понадобится. Только следите, чтобы аске к а н и н г рядом не было, или запаситесь противоядием. А эта мысль. Грегис, вернувшийся из комнаты, стал бродить по кухне. где обнаружил еще пару жучков и, высыпав на тарелку целую их горсть, переместился в туалет и в ванную комнату. Я подождал, пока он вернется, и рассказал о том, что произошло в красивой гостиной богатого дома некты. Полицейские слушали, не перебивая. Потом х е н д и сказал. «Много чего я повидал на своем веку. Но что бы такое...» «А вот мы с Грегисом о таком слышали, когда нам читали лекцию по психологии на курсах». точно подтвердил тот. т х е н д и Я вдруг вспомнил вопрос, который мучил меня с тех пор, когда я в его кабинете рассказывал ему об убийстве Чарльза. «Да?» «Ответь мне, отчего ты сразу тогда поверил моему рассказу и даже не заподозрил в том, что это я мог убить Граундсхилла?» х е н д и переглянулся с Шарки и Грегисом, и они дружно захохотали. Подождав, пока пройдет приступ бурного веселья, я спросил. «И все же...» Не обижайся, Генри. У нас в полиции даже есть такое выражение — клювик. Так мы называем людей с клювом, как у тебя. Все полицейские знают, что это самые безобидные люди. И ни один из клювиков никогда никого не убил. Ну, разве что уронил нечаянно горшок с цветком кому-то на голову. Я уставился на них, открыв свой клюв. Увидев выражение моего лица, они снова разразились смехом. «То есть вы хотите сказать, что полиции известны типы людей, которые способны на преступление, и те, которые не способны на него?» «Определенно так», — сказал Грегис. «У нас даже есть учебник по криминальной градации типов», — добавила Шарки. «А где я могу посмотреть этот учебник?» — быстро спросил я. «В нашей библиотеке. Если хочешь, я тебе пропуск напишу, возьмешь почитать. У нас там, знаешь, какая библиотека? Больше, чем городская». Гордо сказал х е н д и «А теперь давайте-ка выпьем по рюмочке за успешную поимку некто». Через полчаса они ушли, оставив меня полным новых мыслей. И все-таки я был прав. Каждое ведомство, каждый профессионал, который сталкивается с людьми, уже имеет свои соображения по поводу внешнего вида и связи его с внутренней сущностью индивида. Вот и полиция давным-давно открыла для себя криминальных типов и клювиков — А кто еще об этом знал? Да никто, потому что им знать неинтересно и не положено. Я посмотрел на пропуск в библиотеку, подписанный х е н д и к и п е р о м и потер руки в предвкушении обильной пищи для размышлений. Часы показывали час сорок пять. Скоро начиналась служба в храме. Выведя легенду из гаража, я поехал навстречу с Лизой.